Тут, в кустах и деревьях, словно вихрь прошумел. Прошлогодние листы закрутились в столб и вынеслись к дороге. Когда листья опали, на их месте оказался седьмой Симеон, и на вид он действительно был много моложе братьев-однобрюшников. В руках скоропостижный гонец держал немалый бочонок. «Быстро ты нынче обернулся!» — поощрил гонца-стопник — Не то, что в прошлый раз. «А за смертью вы его посылать не пробовали?» — проникновенно спросил Жихарь. Пришлось доставать свои припасы и братски делиться с семью Симеонами, а пили прямо из бочонка. через край. «Вы мне, братья Семеоны, вот что скажите!» — начал Жихарь, сыто откидываясь к дубовому стволу. «Вон там должна быть деревня. Знаете ее?» Симеоны сразу как-то притихли. «Да что, Симеоны!» Листья на деревьях перестали трепетать. Птицы свистом подавились. Братья переглядывались опасливо промеж собой, делали пальцами знаки, отгоняющие всякую нечисть. «И господин Жихарь!» — провещался наконец столпник. «Нет там никакой деревни, и ходить туда нельзя». — Как это нет деревни? Куда же наделась? Ну, поморочили меня там два года назад, а других и вовсе не морочили. — Нельзя туда, — повторил Столпник. — Вон, живая нога, туда бегал. Так на силу вернулся. — Он у вас, я гляжу, всякий раз на силу возвращается, — сказал Жихарь. — Дяденька, — сказал Симеон, живая нога, «Меня там чуть навсегда не приковало, и не по причине скороспешности. Там недвижное царство!» «Ну-ка, расскажи толком», — потребовал богатырь. «Толком он не может», — заступился за конца Симеон Замерзавец. «Он, когда вспоминает, только плакать да и, и, икать способен. Так уж крепко напугался». «Добычу там верно, можно взять богатую, да вот не унести, старшой, покажи ему гусли-самогуды, оттуда добыто!» Столпник с неудовольствием посмотрел на брата, потом крякнул и достал из лыковой торбы гусли-самогуды Ничем они не напоминали настоящие гусли Не было на них ни струн, ни колков, да и пустоты внутри не было Плоский, продолговатый ящик с закругленными краями, с ручкой, чтобы носить, и с непонятными надписями и приспособлениями. «Поначалу-то они здорово играли», — сказал стопник. «За десяток скоморохов старались. А теперь то ли голодали то ли что». Он положил ящик на землю и нажал корявым пальцем блестящий, как из серебра, выступ. Внутри самогудов что-то действительно загудело, и страшный низкий голос, безобразно словно воркала, простягивая слова, сообщил «Ты такой холодный какой!» и замолк. «Совсем наша бабочка обезголосила», — сказал столпник. Раньше пела складно, душевно, а нынче, видно, хрипло Да и то сказать, ночуем под открытым небом, на холоде. Мы ее оттуда по-всякому выманивали. Не идет. «Пока хорошо пела, надо было эти гусли какому-нибудь князю загнать за хорошую цену», — сварливо сказал ветродуй. Весь воздух из него уже вышел. «Так нет, не дали». — Сами потешимся, сами потешимся. Вот и дотешились в выбросить. — И много там таких диковин? — спросил жихарь. — Хватает, — боязливо сказал живая нога.